Глава 12. Загадочный незнакомец. Но на удивление приземлилась не на пол, а в крепкие сильные мужские руки. Даже испугаться толком не успела, как была прижата к незнакомому мужчине, который держал меня на руках и довольно улыбался. Его руки касались моих голых ног, и от этого мне было ужасно неловко. — Вы кто? — удивленно спросила, посмотрев на красивого черноволосого мужчину, который, кажется, не собирался отпускать меня на пол. Меня зовут Веридис, произнес невероятно симпатичный мужчина, спуская меня на пол. Из подворотника его рубашки виднелись черные густые волосы, приковывая взгляд и заставляя чувствовать, как румянец заливает щеки. А тебя как зовут, прекрасная дева? Мужчина осмотрел меня с ног до головы и ухмыльнулся. Ж- Евангелина, ответила я, вспомнив свое второе имя, под которым меня знали в этом мире. Евангелина? Евангелина Дорти?» Внимательно посмотрела на меня и потер свой волевой подбородок. «Просто Евангелина», — ответила я, отворачиваясь. Мне не хотелось называть какому-то незнакомцу фамилию своего якобы мужа. «Что вы делаете в моем доме?» Искоса взглянув на брюнета, я потянул за своим пледом. И только когда я накинула его на плечи, почувствовала себя более уверенной. Я уже не казалась такой голой, как была до этого. Я проезжал в своей повозке мимо твоего дома, красавица, и тут понял, что именно здесь нужна моя помощь. Помощь этому дому? Удивленно спросила и, сложив руки на груди, пристально посмотрела на странного мужчину, который стоял посреди кухни и смотрел на меня так, будто собирался съесть. Разве нет? усмехнулся он и, подняв голову, оглядел помещение. Его взгляд остановился на выбитых стеклах и перекошенных окнах. Мне нужен стекольщик. ответила я, осознавая, что его помощь была бы весьма кстати. — Ты стекольщик? — Я тот, кто нужен тебе, — подмигнул незнакомец и улыбнулся. — Стекла есть? — Да, — быстро ответила я, все еще не до конца веря, что этот мужчина действительно сможет мне помочь и установить стекла в этом доме. — Тогда показывай дорогу, Евангелина. Время, деньги и приготовь что-нибудь вкусненькое, пока я буду ставить тебе стекла. Я с дороги и очень проголодался. «Но... Эм, да, хорошо», — неуверенно ответила, понимая, что в этом доме нет еды, кроме груш на дереве и меда, который принес кроли пчел Я осмотрелась и нашла своего пушистика, который прятался на одном из верхних шкафов. Оказывается, он был жутким трусишкой. Не первый раз я находила его где-то спрятавшимся, как и сейчас. «Вылезай, он, и покажи нашему гостю, где стоят стекла. Ты с кем это разговариваешь?» с удивлением спросил меня незнакомец, проследив за моим взглядом. — Мой дружок, пушистый кролепчок, — показала пальцы на сидящего желтопопика и поманила его рукой. Но тут лишь покачал головой и отвернулся. — промычал мужчина и отвернулся. — Похоже, тебе нужно отдохнуть, красавица. Я лично никого там не вижу, кроме паутины, которую ты, кажется, еще не успела убрать отсюда. — Ну как же! — Улыбнулась и, встав рядом с брюнетом, повернула его лицо наверх шкафа. — Вот же он! Смотри, какие у него большие уши и глаза! А крылышки, видишь, за спиной? — Евангелина не Дороти! — Покажи мне, где стоят твои стекла, иначе я поеду дальше. У меня еще куча людей не найдено. — Что? — я удивленно посмотрела на незнакомого мужчину и, быстро заморгав, забыла о пчеле. Что это значит? Вы сыщик? Кто? Он нахмурился, не отвоя взгляда, посмотрел мне в декольте. — Вы ищете людей? — ответила я резко, и, накрыв пледом открывшийся ворот сорочки, попыталась скрыть свое смущение. — Именно так. Я разъезжаю по городам и деревням и ищу людей, на которые у меня есть запрос. Вот, например, сейчас я ищу некую Евангелину Дорте. Удивительно редкое имя и запоминается легко. — И кто же ищет эту несчастную? — Муж. Князь Рафаэль Дороти. — — Не слышали о таком? Он внимательно посмотрел мне в глаза, и уголок его губ приподнялся в легкой улыбке. — Нет, — пожала плечами и пошла в сторону выхода из кухни. — Пойдемте, я покажу вам, где стоят стекла. — Хорошая мысль. В этом же доме проживает только одна Евангелина, я правильно понимаю? — Одна. И это я. Других здесь нет. И фамилия моя не Дорти, а Морозова. Мороз. Меня зовут Евангелина Мороз. кинула ему свою придуманную фамилию и вышла из дома. Недалеко от поваренной калитки и правда стояла повозка, запряженная одной черной лошадью. На боках повозки висели пригвожденные листки с какими-то надписями. Издалека не было видно, но я догадалась о том, что на них, скорее всего, были написаны приметы людей, которых искали. И среди этих небольших кусочков бумаги был один лист, в котором были мои данные. Евгения Дорти», «Молодая Дева», Возраста 25 лет, темно русые волосы, голубые глаза, высокого роста, худая. Это была я и понимала, что мужчина, который сейчас стоял рядом со мной, понимал, кто я такая. Но по какой-то причине не выдавал меня. Поджав губы и не глядя в серо-голубые глаза мужчины, я повела его на чердак. — Так, значит, проезжая мимо этого дома, вы поняли, что мне нужна помощь? Спросила я незнакомца, когда мы поднимались по лестнице. Было очень странное ощущение. Оно проникло мне в голову и буквально вытеснило все мысли, что были там до этого. Я часто проезжаю мимо этого старого дома, но именно сегодня я ощутил жизнь в этом доме и крик о помощи. Я всегда доверяю своей интуиции. Повернулся и посмотрел мне в глаза. С моей профессией по-другому просто никак. И если хочешь знать, Евангелина М. Мороз, Я знаю, что ты Дороти, но не стану тебя выдавать. «Почему — Почему? — прошептала я, искренне желая узнать ответа на этот вопрос. — Если женщина не хочет, чтобы ее нашел собственный муж, значит, что-то в их семье ладно. Это так?